141. Апрель 16. Хотелось, чтобы почувствовало сердце, как все окружающее теряет свой конечный смысл, но не теряет его владыка и все созидаемое на нем и творимое во имя его и связанное с ним. Звучание центров есть показатель, что действует провод и одиночный, и пространственный. Каждые вещи и явление, занимающие поле сознания, преградуя служат лучу. Освободиться от власти вещей, явлений, мыслей следует в духе. Силу луч уявляет через незатемненное ничем сознание. И прежняя формула «отвергнись от себя» входит в особую силу, и тогда чуется близость владыки, и двери открыты в мир высший. Так, чему отдано сердце, с тем прибудет оно. Плодоносное общение в духе со мною, хотя бы и не сопровождалось оно видимыми знаками или мыслями. На весь микрокосм действует луч, преображая его, утончая на каждую клеточку тела и материю всех оболочек. Не может этот процесс стать чересчур напряженным, ибо не выдержит плоть. Огонь жжет и сожигает, если не ассимилирован в длительном процессе. Одно, несомненно, оставивший все и себя позабывший, и лик мой принявший доходит. Потому так полезно понять конечность всего, чем владеем, и что окружает, и всю силу сознания сосредоточить на мне, исходя от меня при начале всех дел. Указую начать новую ступень совместной работы. Сущностью выразится в том, что будут переедены обычные ограничения пространства, и сущность дальних явлений начнет раскрываться перед сосредоточившимся на них сознанием. Был уже опыт перенесения своего сознания в чужое, и был он успешен. По тому же принципу пойдет и познавание подлежащих исследованию явлений. Время для этого можно найти, если освободить сознание от личных мыслей, забот и волнений. Сосредоточив сознание на желаемом явлении, нужно, позабыв о себе, предоставить ему говорить за себя. Сделаем опыт. «Так положение там, где все я, где творю все дела». Идет подготовка к новой ступени жизни, дозволяемой созревающим сознанием. Чую ту близость сдвигов, идущих на смену того, что прошло. Ваша карма связана с общей и близится сроки ее. Нужные нити вплетаю, дабы не приложен был путь осуществления моих начертаний, определяющих путь вашей жизни. предав себя воле владыки будем покойны за то, что суждённое вам осуществится.